У моего приятеля есть один знакомый, мужичок лет 40, большой любитель и ходок. Однажды он поставил свою машину в неположенном месте, а когда вернулся, молодая полицейская женщина уже прилажила ему на ветровое стекло квитанцию со штрафом. «Погоди!» – закричал он. – «Вот же я! Сейчас уеду!» «Но ты уже давно тут стоишь!» – возразила она. И оба вступили в естественные и пустые препирательства. Но вдруг он заметил, как хороша эта фурия дорожного движения, и предложил ей выпить чашку кофе, что на израильском арго означает прямое и недвусмысленное предложение пойти в постель. «А почему бы нет?» – меланхолически ответила полицейская. «У меня есть часок, я живу неподалеку». И все было очень хорошо, и они вышли на улицу, слегка обнявшись, и договорились скоро повидаться снова, обменялись телефонами и стали расставаться. Но садясь в машину, он увидел с ужасом, что эта молодая женщина, только что станавшая в его объятиях, спокойно вынула из сумки ту злочастную квитанцию и ловко всунула ему на ветровое стекло под щетку дворника. Любовь и долг никак не вытесняли друг друга в ее незамутненном сознании. А дипломат один мне рассказал в ответ историю, случившуюся в Риме. Он чудовищно превысил скорость, торопясь из аэропорта, и полицейскому, его остановившему, Ничуть не возражал. Тот покачал головой и принялся выписывать штрафную квитанцию. А позади сидела пожилая еврейка, жарко и безостановочно спрашивая на идише, что случилось и почему так долго. Полицейский дописал квитанцию, вручил ее и вежливо спросил. А кто это у вас там так куда кудахтает? Я встретил тещу и везу ее домой. На том же итальянском объяснил попавшийся дипломат. Полицейский молча взял у него из рук квитанцию, порвал ее и с мягкостью сказал, «Сегодня в семье достаточно одной неприятности». Все то, чем собираюсь я начинить эту главу, никак не связано ни с содержанием, ни временем, ни местом, чего я далее абзацам только буду их разъединять, хоть как-то отмечая их отдельность. С волнением и торжеством рассказывала мне в Нью-Йорке женщина, былом искусствоведом, а ныне по кондитерскому делу, как она однажды изготовила необыкновенной красоты и вкуса торт. Он удался настолько, что его поверхность она украсила двумя большими буквами из крема. П-П, Что означало «полный пиздец». И все сотрудницы пришли в восторг. Они-то знали в этом толк. И лишь владелица кондитерской сказала, что не может допустить такую надпись из слишком ей известного ханжетства приличных покупателей. И надпись стала расшифровываться в товарной этикетке как «Полночный поцелуй». Один немыслимой известности артист, да что я собственно темню, Александр ширвинт как-то вспомнил молодые, чуть ли не студенческие годы. Они стояли возле подъезда, провожая приятеля. Того позвали в Питер сниматься в кино. И ехал он в спальном вагоне, где купе на двоих, и вообще все было прекрасно. Но приятели резко скис, увидев, что в купе ему предстоит ехать с неким знаменитым средних лет актером, яркой гомосексуальной ориентацией. Приятель не на шутку испугался, сник и боязливо лепетал, что просто он не знает, как себя вести, если маэстро к нему станет приставать. И Шервенд ему бодро предложил. А знаешь что? В вечернем вашем разговоре ты упомяни, как бы невзначай и мельком, что у вас в семье есть давняя традиция на ночь сыпать в жопу толченое стекло. А к неизменному партнеру шервинта к Державину, я приставал как банный лист. Я умолял его мне рассказать хоть что-нибудь о маршале Буденом, зятем которого он был какое-то время. Державин отнекивался, врал, что ничего не помнит, но одну историю я все-таки услышал. Как-то маршалу Буденному прислали пригласительные билеты на какую-то театральную премьеру, и он взял с собой зятя. Маршал был в штатском одеянии, благодарно реагировал на все сценические шутки. И Державин вдруг услышал, как наряд позади них один зритель сказал другому. «Посмотри, вон если того усатого мудака одеть в мундир, были ты получится маршал Буденый». Очень люблю историю, рассказанную мне приятелем-музыкантом. У них в оркестре был один немолодой еврей, мечтавший хоть раз в жизни посетить настоящий западный бордель. И в первую же зарубежную поездку, не надеясь, что он долго будет выездным, свою мечту решил осуществить. Но по неграмотности он зашел в довольно дорогое заведение, в котором было некое ступенчатое обслуживание клиентов. Девушку себе он выбрал по альбому фотографий но вместо нее в комнату вошла вдруг симпатичнейшая молодая китаянка с тазиком душисто пахнущей воды. Приятно улыбаясь, и по птичьи что-то вереща, она помогла ему улечься на диван, сняла с него штаны и с нежной аккуратностью смыла его уды сладострастия тряпочкой, обмокнутой в теплую ароматическую воду. Бедный музыкант был так взволнован и обескуражен этой предварительной услугой, что ему стало хорошо в эту тряпочку, Он надел штаны и ушел очень довольный. Записные мои книжки полнятся уже семейными историями, каждую из которых невыразимо приятно переписывать сюда. Так маленькая внучка наша Гиля как-то раз мечтательно сказала «Вырасту, когда большая, красиво оденусь и женюсь на бабушке». На какую-то мою свежесмороженную глупость тата укоризненно покачала головой. Я уже крепко был поддавший и поэтому обиделся. «А ты за умного хотела выйти замуж, да?» Спросил я заносчиво. Тата ответила печально и душевно. «Нет, не хотела. Умный бы на мне не женился». Но вообще-то Тата меня хвалит иногда. Она однажды мне сказала. «Знаешь, у тебя в стихах стало больше смысла в первых двух строчках». Я хотел было обрадоваться, но Тата честно добавила. «А в двух вторых – меньше». Я бы с удовольствием цитировал и собственные шутки, потому что изредка я что-то говорю, и все смеются. А над шуткой или надо мной, мне все равно. А так как мне записывать обычно лень, то все уходит в воздух, или кто-то вспоминает без меня. Обычно это жуткая херня, я бы ни за что такое не сказал. Но утешаюсь, думаю печально и возвышенно. Каков Гёте, таковы и керманы. А бывают шутки, от которых явно выходит польза. Упасая, например, писательницу Дину Рубину от табачного дыма, у нее астма. Я всем тихо говорю, что рядом с ней курить нельзя. Она от дыма моментально беременеет. И теперь, если кто-нибудь на пьянке машинально закуривает от нее неподалеку, то спохватывается, гасит сигарету, и такое у него лицо становится, как будто он уже подсчитывает алимент. Или вот еще пример высокой пользы легкого отбреха. Как-то с той же Диной вышли мы из нашего Иерусалимского общинного дома и присели на ступеньках лестницы, чтобы спокойно потрепаться о текучей и сумбурной жизни. Вдруг возник какой-то старикан, года на три меня помладше, чрезвычайно жантильного вида, если я верно понимаю это слово, и заверещал, что два такие юмориста не должны сидеть в пыли на лестнице, а должны выступить в каком-то клубе на организованном им вечере. «Вы что-то спутали», — сказала я ему холодно и грустно. «Я давно уже не юморист. Я уже два года как пишу трагедию. И вот рассказываю из нее куски. И Дина плачет». И старикан от сострадания ушел на цыпочках. А честная и человеколюбивая Дина меня стала укорять. Но я ей ответил холодно, что пусть она мне будет благодарна. Я ведь мог сказать, что она от ужаса уписывалась. И старикан бы это всюду растрезвонил. Кстати, с той поры он на свои мероприятия уже меня не приглашает. Очевидно, опасаясь что я стану вслух читать трагедию. А художник Миша Туровский рассказал мне подлинную маленькую трагедию. Как-то в Киеве молодые художники готовили свои работы для выставки, которые им обещали. Рисунки надо было остеклить, И позвали они к себе в мастерскую старого еврея-стекольщика с подола, с рынка. Он принялся за работу, но его явно раздражали шумные споры молодых талантов. А таланты они были все, и уверяли в этом все друг друга. Он заметно волновался, а потом не выдержал. А это, кстати, был тот год, когда все восторгались сказкой про советского героя Штирлица и с упоением смотрели каждую очередную серию фильма «17 мгновений весны». Старик оставил резание стекла, надменно выпрямился и сказал. «Вы, молодые люди, просто не знаете, с кем вы имеете дело. И хотя об этом еще рано говорить, я вам скажу. Перед вами оберштурмбаннфюрер СС Курт Варкман. Я всю войну проработал советским разведчиком в германском генеральном штабе». Все это он произнес немилосердно «картавя». Не «картавя» даже, а просто начисто не выговаривая букву «Р». Да еще с невероятным местечковым акцентом. Художники невежливо заулыбались, и старик величественно добавил: Я понимаю, почему вы смеетесь, но по-немецки я не картавлю. С особенным естественным удовольствием записываю я истории о евреях, ибо мы, по свету хлынов, много принесли нежданной радости всем собирателям психологически занятных баек. Так, в Италии американский консул некогда спросил молодую женщину почему она так рвется именно в Америку, когда в Израиле уже давно живут ее сестра и мать. И женщина ответила прекрасно. Я с этими людьми не могу жить в одной стране. А в Вашингтоне, заполняя во въездной анкете графу религия, советский многоопытный клиент такую сделал запись. Атеист с уклоном в иудаизм. Там же в Америке один крупный некогда армейский политработник Так рассказывал о своей пожизненной причастности к еврейству. «Мы каждый день по вечерам читали Тору, а ближе к ночи каждый день моя жена пекла мацу». А нашей, кстати, здешней израильской обездоленности, в смысле запрещаемой еды, кошмарной в Америке гуляют слухи. Как-то в Чикаго на домашнем концерте молодая женщина меня спросила с явным вызовом. «А если я хочу свинины? Что, я прямо так могу ее купить и съесть?» «Нет», – ответил я смиренно, – «лучше ее все-таки сперва поджарить». Смех раздался, но какой-то недоверчивый. Многое из того, что люди говорят и пишут, я на выступлениях использую, прокладывая этими байками, стежки. Так мне пожилой один профессор рассказал. К ним в клинику в Москве однажды привезли больного с таким первичным диагнозом – «Ушиб мошонки Акаширское шоссе». На израильское наше радио как-то пришло письмо. Почтовый адрес радио такой, улица Леонардо де Винчи 2. А на конверте, и письмо дошло, было написано «Микеланджело 3». И смех, который в зале поднимается, высокая хвала неиссякаемой нашей способности смеяться, если кто-то подскользнулся. А когда такого номера не показали, возникает чувство грустное, как у одного из слушателей Зиновия Ефимовича Герта, как-то написавшего ему в записке. Не получил никакого удовольствия, кроме эстетического. Чтобы не забыть, по Питеру среди старушек-богомолок уже года 3-4 шелушится некий слух, миф ежели хотите, о невиданном явлении в летнем саду. А на самом деле этот слух содержит нечто, бывшее на самом деле, что для слуха, как известно, редкость. У нас в Израиле, в городе Назарете, Живет семья бывших питерцев, где мальчик лет пяти, теперь уже побольше, сохранил, хвала родителям, свой русский язык, для пущего развития которого, и чтобы повидаться с бабушкой и дедом, был как-то на лето отправлен в город своего рождения. Гулять его пустили по летнему саду, где увидел он, как на скамье сидит и плачет ветхая старушка. Мальчик по общительности нрава подошел к ней и спросил, о чем она так плачет. И старушка объяснила, что болеет, маленькая пенсия и ту задерживают, и вообще на старости лет жить очень тяжко. «Не плачь, бабушка», — сказал ей сердобольный мальчик. «Ты еще поправишься, и пенсию пришлют, все будет хорошо». «Спасибо тебе, милый», — растроганно произнесла старушка. «Сам-то ты откуда будешь такой добрый и красивый?» Мальчик, надо сказать, был и вправду очень симпатичным образцом юного иудея, Длинные золотистые локоны, голубые ясные глаза. Не зря в наших краях когда-то долго жили северные рыцари-крестоносцы. И на вопрос, откуда он, мальчик ответил честно и прямо. Я из Назарета. И старая бабушка упала в обморок. Когда она очнулась, золотоволосого мальчика уже, естественно, не было. Так и возник этот правдивый миф. Я лично, на источнике какого-нибудь мифа натыкаясь, Более испытывая грусть, чем радость, потому что горестная мысль «Ах, люди-люди!» делается от таких находок еще более пронзительной. Мне как-то в Киеве показали деревянное пасхальное яйцо, расписанное искусно и в весьма личностной манере. Объяснив, что стоит оно дорого, ибо так разрисовывает яйца некий старик-отшельник, он ни с кем из православного мира не общается, живет укрыто, И никто, кроме привозчиков, его искусства, никогда его не видел лично ни в России, ни на Украине. Это оказалось правдой, только чуть иного освещения. И год спустя в Нью-Йорке показали мне дом, где на шестом этаже одиноко проживает старый еврей, когда-то даже член Союза художников, который виртуозно и со страшной скоростью рисует эти яйца, за бесценок отдавая их лихим поставщикам, возящим их за океан совместно с мифом. Когда разнесся всюду слух, что не сегодня-завтра будут детей выращивать в пробирках, то посыпались во все журналы письма-просьбы от обездоленных природой женщин. И вроде бы грех смеяться над бедой, но одно из таких писем я давно уже храню и в памяти, и в блокноте. Если есть искусственные зародыши хорошего качества и проросшие, то нельзя ли их завести в аптеке города Пензы? Вообще, в те стародавние уже года – Дивные письма приходили в журнал «Здоровье». Это, кстати, был один из невиннейших видов самоиздата. И клочки из этих писем становились иногда летучими фразами нашего общения. Я до сих пор один такой обрывок с радостью при случае произношу. Я себя чувствую, но плохо. А вот, к примеру, проза вполне достойная Зощенко. «Я страдаю половой слабостью по месту жительства». Где собраны сейчас, пропали или нет, высокие эти образцы тогдашнего мышления нашего? Надеюсь, что их кто-нибудь собрал. И был я поражен, открыв когда-то россыпи не хуже, сделанные в камне, на могильных плитах и памятниках. Я уже писал об этом в книге «Пожилые записки». Несколько из эпитафий тут я повторю. Ибо куда более, чем длинная статья по социальной психологии, о нас такая надпись говорит. Спи спокойно, дорогой муж, кандидат экономических наук. Известно уже века два эпитафия в стихах, качующая по разным кладбищам. Моя жена в могиле сей, какой покой и мне, и ей. Заказывает надписи, не думая обычно, как они прочтутся посторонними глазами. Ты ушла от нас так рано, дорогая мамочка. Благодарные дети.